Глава 30. Ещё несколько дней назад мне бы и в голову не пришло, что я когда-нибудь встречусь с Алией и будет да, вот так вот всё и будет. Я вообще ни о чём не думал, барахтался как дерьмо в проруби, без малейшей зацепки за нормальную жизнь. Сейчас понимаю, что рано или поздно спился бы. Да, именно спился. Не потому, что пагубно тянуло к алкоголю, А потому что тягу Кали надо было чем-то перебить. Чувствую себя влюблённым пацаном, постоянно поглядывающим в сторону Саши. Только фишка в том, что я в неё не влюблён. Я её люблю, а это совершенно разные вещи. Но веду я себя как истинный тупоголовый пацан, хреново следящий за дорогой и думающий о том, как поскорее расписаться. Да, однозначно не влюблённый, но думающий как он самый. О чём думаешь? Нарушаю тишину в машине, краем глаза смотря на мечтательную Сашу. О том, что дважды меня к тебе привела Юля. Она меня и так и сяк упрашивала зарегистрироваться на сайте знакомств. А я просто на наотвали давала то объявление. Ну какой нормальный мужик клюнул бы? Ой, я не то имела в виду. Быстро поправляется Аля, закусывая губу. Блин, ну я к тому, что то объявление Это антисекс, и нацелено на то, чтобы отогнать мужиков. А ты? А я и в патий. Любитель жиденьких волос, целлюлитных ног и не Это судьба, весело произносит Аля, откидывая голову на сиденье. Ну разве так бывает? Ну, видимо, бывает. И Если Юля не решила бы похоронить Генку вместе, где обитают мужики побогаче, мы бы не встретились. А как я её ругала за желание А как? А дальше я слушаю вполуха, похвалаю её подружке. «Сдалась мне эта Юлька, как собаке пятая нога. Нет, теоретически хорошо, что у Али появилась подружка. Равно как и то, что неуемная фантазия этой самой Юли привела нас друг к другу. Вот только факт того, что эта девица могла привести Алю к какому-то мужику, неимоверно бесит. Ты только не думай о ней плохо. Она правда хорошая. Немножко дурится этим патологическим желанием найти себе миллионера, но это не от сущности характера. Просто она ничего в жизни не видела. Ну хочется ей денег. В общем, не думаю о ней плохо. Уже раздражённо бросает Аля. Да я ничего и не думаю о ней плохого. Давай купим твоей подружке в знак благодарности какую-нибудь стоящую вещь. Ха. Когда она узнает, что мы сошлись, и всё сопоставит, «Вещицей не отделаешься, усмехается Саша. Уверяю тебя, она умеет убеждать людей. Ты хотела сказать, разводить мужиков на подарки? Нет, такого она не делает. Она не шлюха какая-нибудь, хмуря брови, добавляет Аля. Во-первых, я такого не говорил. Во-вторых, я не хочу ссориться из-за постороннего человека. Я тоже Только этого постороннего человека нам надо забрать из клиники, пригнать её машину и и одарить несметными богатствами. Заметь, тебя за язык никто не тянул, произносит Аля, демонстрируя лучезарную улыбку. Сафронов. А. А тебе сексом точно можно заниматься? Я-то не проститутка, которая убежит, если у тебя спину заклинит. Но всё же чего-то страшно. Забавно, что ты это говоришь, после того, как мы трижды натрудили мою спину меньше, чем за сутки. Тогда тело предало, гормоны ударили, и всё такое. А сейчас я мыслю здраво. Ну так что? Можно? Можно. А спина точно не болит сейчас? Точно. Ну хорошо, если точно. Хочешь, я расскажу тебе о Гоше? Давай. Я понимал, что квартира, усердно выбитая Соколовым для Саши, будет маленькой. Но почему-то не представлял, что настолько. Хоть и выполнено здесь всё в современном стиле и вполне себе мило, но это нереально маленькая квартира для двоих. А если быть точнее, даже четверых, если брать в расчёт Джулю и попугая. Кстати, о последнем. В моём представлении это была маленькая птичка, что-то щебечущее на птичьем языке. А все присказки про маты это так скорее утрировано. На деле птица оказалась невзрачной серой тушкой с красным хвостом и очень, очень молчаливой. Настолько, что я засомневался, а жив ли этот гоша вообще, ибо сидит он в клетке как мумия. И даже когда Саша подставила ему руку, отказался вылезать из клетки и по-прежнему не произнес ни звука. Испующая своим носом, как пылесос Жуля, даже не обратила никакого внимания на молчаливого брата. Я не знаю, что с ним. Может, заболел, но он никогда не молчит. обеспокоенно бросает Саша, опуская птицу на подлокотник дивана. Всегда предлагает чай, кому-то привет говорит. Да вообще много болтает не по делу. Предлагает чай? Ну да, так и говорит. И на Жулю никак не реагирует. Это очень странно. Странно то, что по твоим рассказам попугай предлагает чай. Демонстративно прикладываю ладонь к её лбу. Ты перегрелась вчера на солнце? Вообще не смешно. Ой, да ладно, иди сюда. Присаживаюсь на диван и тяну к себе на колени Сашу. А этот диван выдерживает нагрузки. Мне кажется, дом у нас всё же лучше. Что, струсил здесь жить, да? Я? Да ни за что. Здесь так здесь. Прекрасное место. Брехлоты кукурузная Сафронов. Сафронов-козёл доносится слева от нас. Что он сейчас сказал? Я не расслышала. Ну, что-то пробормотал. Я же говорю, он часто болтает. Тертория Таля, зарываясь пальцами мне в волосы, и тут же, не давая что-либо ответить, целует в губы, а по факту закрывает рот. Сафронов-козёл. То есть Только мне слышится, что я козёл. Отстраняю Алю от себя. Сафронов козёл. В очередной раз повторяет попугай, передвигаясь по дивану. Что это за пиздец вообще? Вскакиваю с дивана. Пиздец нахуй, нахуй. Хош чаю, чаю, чаю. Ну вот. Я же говорила, что он всем предлагает чай. Значит, с Гошей всё в порядке. Теребя волосы на макушке и смотря в пол, тихо произносит Саша: На самом деле, это не то, что ты думаешь. Он просто знает эти нехорошие слова от каких-то нехороших хозяев. Ну я тебе рассказывала. А, кстати, хочешь чай? Нехорошие хозяева говорили: "Сафронов козёл". Сафронов козёл. Топай, топай, топай, топ-топ-топ. Иди на хрен. Сварю тебя, Жули. Договоришься потом. Стас, ну не провоцируй его. Ну что с него взять? Это же просто дурак-попугай. Пойдём что-нибудь выпьем. Али берёт меня под руку и фактически тянет на кухню. Юля дурра! Дурра!» Слышится вдогонку от попугая. «Жуля, фас. поворачиваю голову на протихшую, следящую за попугаем собаку. Ну, Стас. Пидорас, блин. Вот это ты зря. Ведёшь себя как ребёнок. Зачем вы все его дразните? Я же предупреждала, что он знает очень много матов и не только. Пидораса ещё не хватало в его коллекции. Мне хватило Сафронов-козёл. Этому уж точно научила его новая хозяйка. То есть, это ты, Василисочка, если не врубилась. Ну, Стас обнимает меня двумя руками. Не злись. Ну, сморозила я пару раз глупость при нём. Не обижайся. Главное не произносить при нём наводящих слов. Ну, то есть, не материться. Ну и Сафронов лучше тоже не произносить. У него вот такая ассоциация. Ну что с него взять? Птица тупоголовенькая, пожимая плечами, тихо произносит Аля. Не обижайся, пожалуйста. Кладёт голову мне на грудь. Не обижаешься? Я ещё не решил. Вот думаю, куда его деть. Может, Джулия его всё-таки загрызёт? Есть такой шанс или всё же без вариантов? Прекрати, усмехаясь, произносит Саша, сильнее сжимая меня руками придумал. Я подарю его своей матери. Чем не лучшая месть от тебя, подаренная моими руками, а? Алька. В ответ я слышу лишь всхлипывание от непрекращающегося Сашиного смеха.